Глава двадцать три. «В каком смысле?» Изумляюсь, недоверчиво глядя на Вячеслава. «Я же просила Яниса найти адвоката». «Я не адвокат, хотя юридическое образование у меня имеется». Жестом фокусника Слава достает откуда-то красные корочки и протягивает мне, открывая и вчитываюсь в написанное. «Полковник. Говоров Вячеслав Евгеньевич. Главное управление». Поднимаю смурной взгляд на его невозмутимое лицо. «Полковник, а чего до сих пор не генерал? Язвлю, чтобы скрыть растерянность и злость. Вот ведь, а как хорошо прикидывался адвокатом». Ха, и генералом буду, как только женюсь на приличной женщине». Ухмыляется Говоров. «При чем здесь женюсь?» «В нашей системе за последние годы много чего поменялось». Но вот несогласованное требование для высшего состава состоять в браке никто не отменял. В глазах мужчины мелькает насмешка. Возвращаю ему удостоверение и холодно интересуюсь, чем мне грозит вновь вскрывшиеся обстоятельства. Да, слава Говоров. Как говорится, сюрприз. Удивил ты меня и напряг, если честно. Чем она может тебе грозить? В его голосе такое нарочитое недоумение, что я еще больше напрягаюсь. Ну как же, пока ты был адвокатом, все было ясно. Ты мне услугу, я тебе деньги. А сейчас теряюсь в догадках, что за интерес у тебя ко мне и моему делу. Мой интерес к тебе лично не имеет никакого отношения к твоему делу, Амалия Андреевна. Что касается дела, я бы предложил тебе написать официальное заявление на твоего Трутнева. Но ты ведь откажешься? Откажусь, подтверждаю. На Говорова не смотрю, не хочется. «Простите, Вячеслав Евгеньевич, но вашей системе я не доверяю, и никаких дел с ней иметь не хочу». Стараясь звучать беззаботно, добавляю. «Так что, если мы с вами сейчас распрощаемся, обиду держать не буду. За свой ужин, естественно, заплачу сама». «Так-так, Амалия Андреевна. Вот сейчас ты меня обижаешь». Говоров подается в мою сторону и барабанит пальцами по столу. «Я всего лишь сказал, что предложил бы тебе написать заявление». Но где ты в моих словах услышал отказ заниматься твоим делом? Еще и ужин она сама оплачивать собралась. Еще что-нибудь желаете?» Очень вовремя возле нас материализуется официант, избавляя меня от необходимости немедленно отвечать. После того, как Вячеслав отсылает парня, поднимаю на него глаза. «Извини, если обидела, но...» «Повторяю, никаких официальных заявлений писать не буду. Так что я правда не понимаю...» «Для чего тогда тебе заниматься моим делом?» «Для того, что меня об этом попросил человек, которому я не могу отказать. Это для начала». «Для продолжения, потому что хочу прижать к ногтю этого говнюка, плохо поступающего с беззащитными, по сути, женщинами». «Для завершения, потому что хочу помочь лично тебе, Амалия Вересаева». Слава замолкает, и я тоже молчу, лихорадочно размышляя, что кроется под его словами про помочь лично мне. «Все-таки это то, что я себе нафантазировала». Или другое. Что-то я совсем запуталась. Ладно, Малия Андреевна. Вижу, ты в растерянности и от того соображаешь с трудом. Так вот, дело твое я не оставлю. Даже не мечтай. А денег с тебя тоже не возьму. Это к вопросу о гонораре, который тебя так волнует. Я вскидываю на Вячеслава изумленный взгляд. В ответ хмыкает. Хм. Вот так, дорогая зеленоглазая фея. Будем считать, что к тебе прилетел волшебник в голубом вертолете. «Почему в голубом?» Песенка такая была популярная в годы моего голубузого детства. Он смеется, но тут же становится серьезным. Так как ты не хочешь давать делу официальный статус, зеленоглазка, то действовать придется немного другими методами. Для начала предлагаю наложить арест на тот автомобиль, который Трутнев продал без твоего ведома. Новый владелец наверняка пойдет разбираться с твоим бывшим. Что нам на руку? Далее. Заблокировать его банковские счета. Хотя их немного, но все же есть кое-что. Это тоже так себе мера, но она заставит его понервничать. Еще предлагаю попугать его страшными рожами в балаклавах и камуфляже, которые к нему наведаются в гости. Объяснят, что нельзя обижать блондинок по имени Амалия Андреевна, а дальше посмотрим на его реакцию. Окей, согласна? Ок. Оторопела, киваю на этот план и молчу, не зная, что и сказать. Честно, для меня все это оказывается большой неожиданностью. Ну и приятно, чего греха таить. Впервые в жизни за меня кто-то впрягается, да еще так серьезно. Пока я сижу и таю от нежданного удовольствия, Слава поднимает взгляд над моей макушкой и изумленно присвистывает. Ого! Это кто его так? Я оборачиваюсь и... О да, неспешной походкой в нашем направлении движется Дима. Держит под руку очень красивую девушку, опять брюнетку, но не Анжелу. Постарше и более породистую, что ли. Смотрит на нас со славой, и в этом взгляде мне мерещится что-то недоброе. Да что б ему! Нигде от него не скроешься. Парочка останавливается возле нашего стола. Пока мужчины здороваются, Димина-спутница с большим интересом оглядывает Вячеслава. Потом небрежно меня и возвращает взгляд на своего красавца. Я тоже смотрю, невольно отмечая, что отек у смазливца заметно спал. Интересно. Все-таки начал делать уколы, или последовал моему совету насчет Марли и пописал на нее. А что? Народный рецепт? Между прочим, уринотерапия и каломазание. Весьма популярные в некоторых кругах методы лечения. Это кто тебя так? Красава. Вячеслав весело кивает на Димино лицо, а я зачем-то влезаю в разговор. Одна прекрасная дама из нашего офиса призналась, Что в воскресенье Дмитрий Федорович вступился за ее жизнь в купе с девичьей честью, буквально грудью, то есть лицом, закрыл нежную фиалку от нападения хулигана отморозка. Сам пострадал, но даму спас. Глаза у Диминой спутницы после моих слов недоуменно расширяются, потом превращаются в узкие злые щелочки. Да вранье это! Вдруг выплевывает брюнетка и почему-то с ненавистью смотрит на меня. Дима тоже смотрит. И Говоров смотрит. Все смотрят. Где логика? Непонятно. В ответ я поднимаю бровки домиком и развожу ручками. Фиалка, полная смущения и благодарности к Спасителю, сама призналась в этом доверенным лицам. Смотрю на Диму влажным взглядом и томно выдыхаю. «Знайте, что отныне вы мой герой, босс. Мой и всего женского коллектива вашей компании». Наступает пауза. Дима прищуривается и ласково предлагает. «Зайди-ка ко мне завтра утром, Вересаева. Поговорим с тобой о нежных фиалках и длинных языках, которые не мешают укоротить». После чего подцепляет свою брюнетку под острый локоток и уходит. Я задумчиво смотрю вслед Диминой высокой фигуре, костеряя себя, на чем свет стоит. Вот чего я опять полезла к смазливцу. И вдруг с удивлением слышу заданный холодным тоном вопрос. «Амалия, это что сейчас было? Что у тебя с Ланским?»